Лютус Эти заметки к сценарию я начал в сентябре. А теперь январь. Я не знаю, пригодятся ли они, потому что не уверен, что стану снимать кино. Хоть какое-то кино. Меня тошнит от того, что я делаю. И еще больше от того, что я уже сделал. Плоть больше не вызывает у меня любопытства. Тугие черные груди, тугие белые груди, ложбинки, коленные чашечки, берцовые кости, голубая пудра и белая слизь. Все стало реквизитом, в котором я деловито разбираюсь. Соединяю осевое отверстие и сопрягаемую деталь. До сих пор помню брезгливое лицо Кэрриса, вошедшего в комнату, где я просматривал эпизод для бельгийского заказа. Он ожидал от меня большего. Ему было меня жаль. Он ведь не знал, что я уже начал свой настоящий фильм эхт und унпартайш Просто дело еще не дошло до натурных съемок. Зато теперь дошло. Стальная шестеренка о восьми зубцах зацепилась за стальную шестеренку, у которой их 24, и понеслось. Пару лет назад один немец по имени Клаус Берч в одной из своих телепрограмм показал подлинные кадры, запечатлевшие старушку, впавшую в состояние шока, после того, как в ее дом ворвались грабители. Зрители решили, что сцена была постановочной, и режиссер снял в ней актрису. Ему просто никто не поверил. Я это хорошо понимаю. И фон Триера понимаю, когда он составляет свои манифесты и заявляет, что жанр сбился с пути, перестал описывать реальную жизнь. Когда я снимал свой дипломный фильм в Людвигсбурге, все было просто. Я посадил человека на стул, и попросил рассказать историю. Такую дикую историю, что к ней не нужны были никакие картинки. Она и так выжимала слезы не хуже горчицы. Однако на защите мне сделали замечание. Монотонный видеоряд, скучный звук, каменное лицо с неподвижными глазами. Через 20 минут зритель, безусловно, засыпает. Я и сам знал, что где-то напортачил. Я представлял себе человека, который не знает, что он жертва совершает натуральные действия и говорит не на камеру, а сам с собою. А мы подглядываем. Но ведь не подслушиваем. Потому что никто не говорит сам с собой вслух. Люди поют в клозете, читают стихи под душем, бормочут мантры перед сном. Но никто не говорит о том, что думает, не бубнит закадровый текст. Похожая штука есть у фон Триера про пингвинов. Два пингвина бредут к морю. Голос за кадром уверенно говорит. Пингвины забывчивы, так что в следующую минуту они вернутся обратно в поисках того, что отправились искать. «Откуда вы знаете, черт бы вас побрал, что происходит в мозгу пингвина, когда он бродит по берегу?» В моем новом проекте все мысли персонажа будут видны, точно водопроводные трубы в центре Помпиду. Тревоги будут выкрашены в зеленый, чувство — в синий, как вентиляция. Паранойя — в жёлтый, как электропроводка, а смертельный ужас — в красный, как эскалаторы. В последний раз я видел Габию в начале сентября, когда приезжал из Берлина, чтобы на ней жениться. «Ты где был так долго?» Она открыла дверь, не спросив, кто пришёл. А может, у неё и вовсе было не заперто. Шторы были плотно задёрнуты. В темноте мне показалось, что я вошёл в пещеру с летучими мышами. Потом я понял, что шуршал вентилятор под потолком, вяло двигавший деревянными лопастями. Я включил лампу, оглядел пыльную комнату и не увидел ни кройки, ни шитья, никаких следов работы. «Где был? За спичками вышел?» Попробовал я пошутить, положив букет на стол. Я хотел пойти к ней пешком, прямо с вокзала, но передумал. Поехал домой, принял душ, надел свежую рубашку и завернул за рынок за пионами. Где же твои куклы? Какие новости? Габия закашлялась, вытерла рот рукавом халата, а потом сказала. Новости? Соля умерла. Нашли в гаражах возле Гарюной. Я сел возле нее на кровати и почувствовал запах немытого тела. На ней был зеленый банный халат. Волосы она стригла слишком коротко. Теперь я видел ее высокий лоб с круглой родинкой. А раньше не видел? Я вообще не знал про эту родинку. Ты когда ела в последний раз? Я старался не смотреть на пустые бутылки в пакете, задвинутые под стол. Я уже знал, что младшую похоронили на Бернардинском кладбище, и в прошлый раз ездил туда с букетом белых астр. Она просто забыла, что я знаю. Или в ее мире это случилось только вчера. Я также знал, что в этой истории замешан какой-то местный пиммель, вот только не знал, кто но пообещал себе, что скоро узнаю. Собирайся, поведу тебя в город обедать. Я с сомнением оглядел банный халат. Или давай останемся, закажем пиццу, музыку послушаем. Ага, послушаем. Другие барабаны. Какие барабаны? Другие. Во французской армии. Потери слишком велики. Нужно отступить и вернуться с подкреплением. Габия сидела спокойно, сложив руки на коленях, но я видел, что ей не по себе. От волнения у нее всегда набухает голубоватое жило на лбу. На стене висел все тот же ковер с вышитой пастушкой. За пастушкой бежали вышитые гуси. Моя девушка любит деревенское старье. В спальне у нее прялка, на стене висит тележное колесо. Другие барабаны. Это когда бой окончен! настойчиво повторила она. «Услышишь, и поворачивай назад, а потом вернись с подкреплением». «Ладно, я понял. Выходит, обедать ты не пойдешь? «Потери слишком велики, и нужно отступить. Ты иди, пожалуй. Мне надо выспаться. Я теперь в театре сторожу на половину ставки». «В каком еще театре? Ты же из дома не выходишь». Мы просидели так довольно долго, и я понял, что дела наши плохи. У нее появилась манера щуриться, запрокинув голову, как будто подставляя лицо яркому свету. Руки у нее дрожали, и она прятала их в карманах халата. Половину ее речей я вообще не понимал. Мы не виделись около года. Я посылал ей деньги, подарки, короткие сообщения, но ни разу не получил ответа. Ничего, думал я. Вот кончится бесконечная немецкая зима, я приеду в Вильнюс и велю ей собирать чемоданы. Покажу ее приличным докторам, и все наладится. С деньгами было туго, но я надеялся на несколько крупных заказов. Временами я подрабатывал у тирольца, хотя он мне порядком осточертел. Время замедлялось, вентилятор шуршал, Габия легла на кровать, свернувшись в клубок, а я лег рядом с ней. Я смотрел на ее стриженный затылок и думал, как повести разговор, когда она проснется. Главное — не нажимать. Обещать берлинские галереи, кисельные реки, другие барабаны, молочные берега. Не упоминать докторов. Так я думал, лежа там в тишине, под вышитыми гусями. Главное — не нажимать.